О нехотении. Фрейд — человек радикальных и безапелляционных формулировок. У него в этом психологическая потребность, которая, по моему мнению, ведет к чрезмерным обобщениям. Быть может, к этому добавляется желание эпатировать буржуазную публику. Йозеф Брейер. Письмо Огюсту Форелю, 1907. Часть первая. Люди иногда обнаруживают свое хотение, но они не склонны обнаруживать нехотение. Обнаружить хотение значит обнаружить, что тебе чего-то не хватает, и, как предполагает уже привычная история, мы хотим всего того, в чем, как предполагается, мы испытываем нехватку. Фрустрация – ключ к нашему желанию. Хотеть чего-то или кого-то значит ощущать их отсутствие, поэтому способность отследить и признать нехватку вроде бы выглядит как предпосылка любого удовольствия или удовлетворения. Разумеется, при таком объяснении фрустрации именно чувство нехватки оказывается необходимой предпосылкой удовлетворения в любом его виде. Лакан пишет, «Нехватка всегда предполагает, что чего-то нет там, где оно обыкновенно есть». И если у этого нечто есть обыкновенное место, тогда то, чего не хватает, это то, к чему относится как к само собой разумеющемуся, как к чему-то такому, у чего есть или должно быть свое обычное, привычное или надежное место, как мать в жизни ребенка или обед в повседневной жизни. Как будто чувство нехватки – это производное чувство принадлежности по праву, Будто я чувствую нехватку только в том, что я считаю по праву и легитимно моим, словно есть реальное чувство, благодаря которому я всегда уже заранее знаю, чего хочу, даже если я не способен или не желаю позволить себе знать об этом. В этом смысле традиционная история о нехватке и желании описывает закрытую систему. Согласно этой истории, меня никогда не удивляет то, чего я хочу, потому что где-то внутри себя я уже знаю, чего мне не хватает. Моя фрустрация — это форма признания, форма памяти. Хотение — это возвращение к старому, а не открытие чего-то нового. Всякое обнаружение объекта, согласно знаменитому наблюдению Фрейда, это обнаружение прежнего объекта. Мы ищем и находим только то, что уже имели. И если у нас этого уже не было когда-то, подсказывает нам логика, то как бы мы смогли узнать это, когда оно снова появилось? Эту игру следует скорее назвать повторением, чем пересмотром. Как и в случае с так называемой сексуальной перверсией, я знаю, в чем состоят условия моего возбуждения и удовлетворения, и эти условия не следует нарушать. Мое хотение и моя уверенность идут рука об руку. Хотение — враг импровизации. Мой скептицизм — это саботаж моего желания, моя защита от него. Я хочу выдвинуть предположение, что в человеке есть часть, желающая знать, что она делает, и другая часть, не нуждающаяся в этом. И точно так же в человеке есть часть, которая хочет знать, чего он хочет, и та его часть, которая в этом не нуждается. Есть свободы, связанные с обеими, и оба этих аспекта человека сообщают друг другу движение. Наше хотение зависит и от нашего знания, и от нашего незнания того, чего мы хотим. В некотором смысле наше хотение и нехотение связаны друг с другом, но связь их скорее парадокс, чем противоречие или конфликт. И в этом смысле настоящее эссе всего лишь развивает одно предложение из прекрасного эссе Уильяма Джеймса, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Джеймс пишет, «Любая обретенная победа, любой поступок, совершенный из преданности и храбрости, любая услуга, любое малейшее проявление великодушия, любое научное исследование или эксперимент, любой учебник могут оказаться ошибкой». Хотение неотделимо от совершения ошибок. Разумеется, хотение, неограниченное базовыми потребностями в воздухе, пище и сне, это непрекращающийся эксперимент по совершению и несовершению ошибок, хотение может быть в равной мере искусством аппроксимации и искусством точности. Всегда есть ощущение, что хотеть, значит совершать ошибку, знать не до конца. Потребность быть правым, это эксперимент нехотения, заранее обреченный на провал. В обыденном языке настоятельность аппетита оценивается по шкале, от потребности к желанию и хотению. Часто мы можем обойтись без того, чего хотим, но мы не можем обойтись без того, в чем у нас потребность, и мы никогда не уверены до конца, сможем ли обойтись без того, чего желаем. Желание, мы могли бы сказать, это место, где граница между потребностью и хотением размывается. Если мы не можем выжить без того, что составляет предмет нашей потребности, тогда чего мы не можем сделать без того, что составляет предмет нашего хотения? Следует, пожалуй, отметить, те различия, которые нам нужно проводить, словно аппетит, вне зависимости от того, как он описывается, требует тщательной проверки разборчивости и регулирования. И он часто оказывается тем, по поводу чего нужно достичь консенсуса, принудительно или какого-то другого. Потому что тот вид хотения, который мы называем аппетитом, представляется чем-то повелительным и насущным одновременно. Как и реальное в определении Генри Джеймса, то, что невозможно не знать, хотение, это что-то такое, о чем невозможно не знать. Это не то, что терпит нашу неуверенность. И Если когда-то Бог был экспертом по аппетиту, в вопросах того, что такое аппетит и чем он должен быть, то в секулярных материалистических культурах аппетит занял место Бога или стал так называемым «сакральным» термином в том смысле, что он представляется организующим и управляющим началом вещей. Когда Дарвин утверждал, что выживание и размножение, и естественный отбор — это движущие силы эволюции, он по определению поместил аппетит в самое сердце матери, как реальную движущую силу. То, что поэт Джон Берриман называл суматохой нужд, которую, по его мнению, воплощал герой сновидческих песен по имени Генри, это, несомненно, ироничное описание ребенка, а значит, каждого из нас. Жизнеспособная жизнь понимается как удовлетворение базовых потребностей. Дети, будем надеяться, не слишком спорят с матерями об аппетите, хотя по мере взросления они вскоре вступают в привычный антагонизм по поводу еды и других аппетитов, например, сна и агрессии, это называется семейная жизнь. Вне зависимости от того, кем еще они являются или кем еще хотят быть, родителям приходится вставать в позицию экспертов и управляющих аппетитом, тех, кто знает, в чем мы испытываем нужду и чего хотим. Ни одно другое животное не испытывает таких проблем с аппетитом, с питанием, хотя все остальные животные, разумеется, сталкиваются с редкостью и рисками конкуренции. Мы можем сказать, что эта логия изучение других животных не сделала нас более счастливыми хотелями и не помогла нам стать таковыми. Желатель не подходит, потому что автор разводит потребность нит, желание, desire и хотение want и для каждого существительного у него свой глагол «to need», «to desire», «to want» соответственно. Пускай и огрубляя, но все же можно рассматривать человеческую историю как историю существ, фундаментально неустроенных, мучимых и будоражимых своими аппетитами, несмотря на и по причине удовольствия, которые они приносят, несмотря на и по причине того факта, что их выживание зависит от их аппетита. В современную эпоху одним из вкладов, который внес психоанализ Фрейда, впоследствии дополнены историями о детском развитии, о месте и функции языка в развитии, было исследование природы хотения с секулярной, материалистической и научной точки зрения, аппетита, радикально переосмысленного Дарвином и его теорией эволюции, психобиологической природы хотения в случае с голодом и сексуальностью, а также о культурной формы хотения. Который сегодня для нас выступает потребительский капитализм. Конечно, оккультуривание, как мы можем видеть, теперь и вправду проявляется стремительным умножением хотений. Для нас, начиная с кормящей груди и заканчивая супермаркетом, начиная с матери и отца и заканчивая бесконечным набором объектов, явно приносящих удовлетворение, как заметил критик Лео Берсани, Принципиально важную роль в развитии ребенка играет момент, когда он начинает замечать, что удовольствие можно отыскать и вне семьи. Окультуривание – организация и трансформация аппетита. Родители и учителя рассказывают нам, чего хотеть и чего не хотеть. Разумеется, роль так называемых мировых религий и политических идеологий состояла в том, чтобы говорить нам, чего мы должны, а чего не должны хотеть, И как нам следует осуществлять свое хотение. В конечном счете, теории человеческой природы суть лишь представления о том, что люди хотят и чего они желают. Руководство по воспитанию детей, ставшие неотъемлемой частью современной жизни, последовали этим протаренным путем. Тогда психоаналитическая история рассказывает о том, как мы переходим от хотения к хотению стать хорошими или плохими добрыми, жестокими, честными или коварными, о том, как биологическая потребность и сопровождающая ее эмоциональная вовлеченность становится моральностью и сопутствующим эмоциональным конфликтом. Это история о том, как то, что мы называем биологией, превращается и становится частью жизнеспособной общительности, как аппетит превращается или не превращается в чувство товарищества, как нужда может сделать нас жестокими и добрыми. Мы полагаем, что современные люди, по крайней мере в так называемых нетрадиционных обществах, покидают дом, чтобы найти и понять, чего их родители не могут им дать. Семья ограничивает, определяет и пытается смоделировать хотение ребенка, а потом хотение современного ребенка вырывается за рамки того, что может дать ему семья. Но, помимо прочего, семья — это воспитание хотения, а значит и фрустрации, поскольку семья в той или иной степени удовлетворяет наши потребности и желания, она же оказывается и той средой, где мы познаем фрустрацию. Из-за того, что любой человек, который может нас удовлетворить, любой, благодаря кому мы чувствуем себя лучше, будет тем же, кто вызывает в нас фрустрацию и заставляет чувствовать себя плохо, мы, как объясняет Фрейд, оказываемся фундаментально амбивалентными животными. Там, где мы любим, мы же ненавидим из-за фрустрации. А там, где мы ненавидим, мы считаем, что нас намеренно обделили любовью, лишили того, чего нам хочется, в чем мы нуждаемся и что мы могли бы иметь. С этой точки зрения мы всегда чего-то хотим. В состоянии зависимой, а потому и амбивалентные потребности в другом человеке, и нас единственно интересует то, в чем мы нуждаемся и чего мы хотим. В этом состоит на сегодняшний день уже ставшее более или менее привычным секулярное и материалистическое объяснение современной жизни. Какими бы ни были наши собственные амбиции и идеалы, их основой является выживание, а выживание зависит от аппетита. И все же такое объяснение, как мы увидим, производит два типа людей, не столь далеких от двух типов характера, которые Уильям Джеймс описывает в многообразии религиозного опыта. Он называет это контрастом между двумя способами смотреть на жизнь, которые характерны соответственно для того, что мы называем здоровыми душами, нуждающимися в рождении только раз, и для больных душ, которые должны родиться дважды, чтобы быть счастливыми. Далее он пишет, «В религии единожды рожденных мир — это своего рода прямолинейное или одноэтажное дело, счета которого ведутся в одной деноминации, части которого имеют именно те ценности, которые они, естественно, кажутся имеющими, и простая алгебраическая сумма плюсов и минусов, которого даст общую стоимость. Счастье и религиозный мир состоит в том, чтобы жить на плюсовой стороне счета». В религии дважды рожденных, напротив, мир — это двухэтажная тайна. Мир нельзя достигнуть простым сложением плюсов и устранением минусов из жизни. Естественное благо недостаточно по количеству, и приходящее в самом его бытии таится какая-то ложь. Я не утверждаю, что соответствие тут безупречно. Скажу лишь, что у Джеймса единожды рожденный знает, что делает и что должен делать, И знает, где находится словом, знает, чего хочет. В случае с дважды рожденным он говорит о двухэтажной тайне double-storied mystery игра слов между историей истории и загадкой мистери. Такому человеку недоступна простая, самоочевидная мораль или истина. Неясно, что в жизни считать плюсом, а что минусом. Мы могли бы обобщить и сказать, что дважды рожденный Джеймс стал жертвой некоего катастрофического краха иллюзий, быть может, по поводу перворожденной самости. И ему нужно что-то другое, нечто большее. Жизнь перворожденной самости ему не подошла. Согласно Джеймсу, психологическая основа характера дважды рожденных кажется некоторой дисгармонией или гетерогенностью в природном темпераменте субъекта, неполной унифицированностью моральной и интеллектуальной конституции, в то время как внутренняя конституция, рожденного единожды, как правило, гармонично и хорошо сбалансирована изначально. Те, кому нужно родиться дважды, полагает Джеймс, страдают от разделенной самости. И очевидно, что эти характеры слишком аллегоричны, резко отделены друг от друга, четко противопоставлены. Но в самобытной идиоме Джеймса они вводят разновидность чего-то, что на более современном философском языке можно переописать, что и делается, как конфликт между эссенциалистами и антиэссенциалистами. Конфликт между теми, кто утверждает, что мы знаем, кто и что мы на самом деле, и знаем, что делать, и теми, кто обеспокоен подобными утверждениями и не доверяет им, находя их поспешными, претендующими на всезнайство, карательно-принудительными и контролирующими. Разумеется, подобные формулировки демонстрируют предвзятость. В плюралистическом универсуме Джеймса мы должны иметь возможность увидеть, где и когда эссенциализм работает на нас, а где и когда он слишком ограничивает. Мы не станем выдвигать предположений, следует ли отдавать предпочтение эссенциализму или антиэссенциализму, Вместо этого пополним ими репертуар полезных описаний. Мы могли бы рассматривать эссенциализм и антиэссенциализм как разные аспекты нашей современной самости, как два условных описания. Итак, говоря о Джеймсе, я предполагаю, что когда дело доходит до вопроса о хотении, есть те, кто утверждает, что знает, и кому нужно знать, в чем мы нуждаемся и чего хотим, и кто, следовательно говоря, в общем всезнающий или, по крайней мере, пребывает в ведении, и мы должны помнить, что, например, мы бы хотели, чтобы наши родители и врачи знали, в чем мы можем нуждаться и чего нам может захотеться, и что в самом крайнем случае тех, кто знает, чего мы хотим и в чем нуждаемся, называют фундаменталистами. Но, кроме того, есть и те, кому не нужно безоговорочное знание о том, что нам нужно и чего мы хотим, кто наверняка сочтет такое знание неправдоподобным, отчасти потому, что это предполагало бы, будто мы можем знать будущее и знать, на что мы способны, каковы наши возможности и какими они должны быть, а отчасти потому, что это подразумевает, будто в познании самих себя мы можем достичь неопровержимого и неподлежащего пересмотру знания. Для них нужда знать в любом абсолютном или догматическом смысле сама составляет проблему, а не решение. Тех, кто скептически относится к познанию или хотению достичь хотя бы в каком-то смысле надежного знания о том, в чем мы нуждаемся и чего мы хотим, в самом крайнем случае называют либералами или плюралистами. Современная война между эссенциалистами, знающими кто мы и что мы, а следовательно, чем или кем нам нужно стать, и эксперименталистами, которые хотят, чтобы их ум был открыт новому. Это война вокруг хотения. И она тоже составляет неотъемлемую часть истории психоанализа. С самого появления психоанализа не могло не возникнуть вопроса, что за бессознательное описывали психоаналитики, если они уже и так знали, что в нем содержится и как оно работает. Как будто бессознательное было известно только психоаналитикам, разумеется, они могли познавать бессознательное только посредством лингвистической аналогии, например, называя его архивом или своего рода пищеварением или резервуаром инстинктивного желания и так далее. Словно знание о бессознательном было сродни секретному оружию или эзотерическому знанию. Словно наименее привилегированный, наиболее демократичный из ресурсов как и прошлое бессознательное, так сказать, есть у каждого, был знанием немногих избранных. Словно мы, современные люди, все без исключения были членами культа, хотя далеко не все знали об этом. Идея бессознательного была, по крайней мере, для Фрейда способом описать, как мало мы, современные люди, или те современные люди, которых видели Фрейд и его последователи в Западной Европе той эпохи, знали и могли знать о самих себе, и с какой влеченностью, изобретательностью и энтузиазмом мы культивировали это незнание. Как легко мы поверили, как бы парадоксально и иронично это ни звучало, что наше выживание зависит от незнания своего желания, что мы можем жить, только если не знаем о том, что для нас важнее всего, чего больше всего хотим. Быть может, нам не остается ничего другого, кроме как продолжать изобретать соперничающие и дополняющие друг друга объяснения того, почему мы являемся и не являемся авторами собственной жизни, почему мы всегда больше того, что, по нашим утверждениям, мы знаем о самих себе, и почему мы знаем, не знаем и не можем знать, чего мы хотим. Так называемое бессознательное может оказаться тем, что мы можем лишь... Продолжать описывать и переописывать по аналогии, стремясь обрести жизнь, которую мы хотим, в прагматическом ключе или пытаясь посредством дискуссии понять, в чем заключается жизнь, которую, как нам думается, мы хотим и почему мы думаем, что хотим ее. Если, как гласят знаменитые аналогии Фрейда, мы не хозяева в собственном доме или попросту направляем лошадь туда, куда она и без того хочет идти, может оказаться, что нам нужно понять, какими должны быть сами эти дома и лошади. Можем ли мы, если и вообще можем, переописать их так, чтобы у нас появилась иная картина того, что нами движет или чего мы еще не знаем о самих себе? Новая картина того, что мы еще не знаем о своем хотении, если верно, что хотение, как и все остальное, со временем эволюционирует и видоизменяется. Поэтому в названии «О нехотении» следует видеть не пример фальшивого ориентализма, не кич в духе философии дзен или второсортного буддизма, и не призыв к аскетизму, а скорее попытку, отчасти с опорой на язык психоанализа, вновь обсудить хотение и нехотение, неотступно преследующие нас как настойчивых хотелей. Следует заметить, хоть это и очевидно, что наши так называемые диагностические категории помимо прочего, представляют собой описание форм нехотения. Всегда интересно спросить, нехотением чего являются истерия, обсессии, фобии, тревожность, депрессия и так далее Складывается впечатление, что нам трудно проговаривать последствия нашего амбивалентного отношения к хотению и наши глубинные конфликты, связанные с зависимостью, и нашу абсолютную зависимость от языка при построении таких описаний. В рамках этого уже привычного противопоставления кажется, что единственной альтернативой хотению и соответствующей ему неудовлетворенности остается нехотение и его неудовлетворенность. Это все равно, что верить, будто мы выбираем между жадностью и анорексией. Тогда как на деле в любой ситуации мы можем спросить, чего нам может хотеться и не хотеться, И что еще мы могли бы сделать в ситуациях, когда они кажутся наиболее притягательными вариантами? Конечно, может показаться, что дело обстоит иначе, как если бы, скажем, в рамках дарвинистской перспективы животные, которыми мы являемся, просто не слишком хороши в хотении, или что в рамках фрейдистской и позднелакановской перспективы обретенный нами язык подстерег и даже похитил наше хотение». Мы можем спросить, какую трансформацию повлекло за собой выражение хотений при помощи слов. И все-таки Фрейду и последовавшим за ним психоаналитикам удалось очень хорошо показать, насколько искаженную и тревожную картину нашего хотения мы склонны создавать. Или если она не искаженная, то, по крайней мере, неоправданно фрустрирующая. Или если говорить языком Джеймса, просто ошибочная. Хотение всегда может быть до известной степени фрустрирующим, но фрустрировать нас может и то, как мы о нем говорим, или же наш способ говорить о нем может провоцировать фрустрацию, которая им описывается. Конечно, можно счесть ироничным тот факт, что найденные нами способы говорить об аппетите и описывать его могут представлять аппетит как разновидность угрозы или преследования. Имеется в виду клинический симптом. При некоторых формах психоза, например, при паранойе, развивается бред преследования. Например, хотение можно переописать как эксперимент с притягательностью или как тестирование предпочтений. Если та самая вещь, поддерживающая наше существование, в то же самое время представляется тем, что нас сгубит, если медиум нашего контакта с самими собой и другими – это источник формирующих нас отчуждений, Тогда мы можем вслед за Фрейдом спросить, что мы хотим, чтобы аппетит для нас сделал. Можно заметить, чего Фрейд не сделал, что мы весьма искусно создавали такие картины и описания аппетита, которые его саботируют. Часть 2. Всю свою жизнь я выдвигал предположения, не задаваясь вопросом, к чему они приведут. Я могу безо всякого вреда для самолюбия признать, что какие-то вещи я узнал от других. Зигмунд Фрейд. Письмо Вильгельму Флиссу. 1904. Когда в 1927 году последователь Фрейда Эрнст Джонс ввел в психоанализ понятие афонисиса в статье о раннем развитии женской сексуальности, афонисис — это греческое слово, обозначающее исчезновение, но Джонсом употребляемое в смысле исчезновения сексуального желания. Он выдвинул предположение, что глубочайшим человеческим страхом оказывается не кастрация, как считал Фрейд, а отсутствие или утрата сексуального желания. Иными словами, первичный страх не перед увечьем, а перед нехотением, смертью желания и зависимости. Джонс подразумевает, что сексуальное желание — это нечто такое, что может исчезнуть и тот, кому не посчастливилось располагать таким типом хотения, будет считать свою жизнь невыносимой. Афанисис у него — это первосцена ущербности нашего бытия. Но если кастрация или афонисис — это основополагающий страх, то хотение и аппетит у него выступают тем единственным, что может поддерживать наше существование, сделать нашу жизнь достойной того, чтобы ее прожить. Ранние психоаналитики стремились подчеркнуть именно ненадежность хотения, что сексуальный аппетит не есть что-то естественное, как это бывает у других животных. Его не следует считать само собой разумеющимся. И позднее психоаналитики, анализировавшие детей, очень скоро вынуждены были признать, что хотя очень немногие дети страдают от трудностей развития, у малышей часто бывают конфликты питания, и они затрачивают большие усилия на то, чтобы умерить свои аппетиты, недорегулируя и сверхрегулируя их. Чем же тогда, по ощущениям, является аппетит? На что он похож в том его виде, как мы описали его исторически, если он требует таких усилий, так много внимания, вызывает такой страх и порождает такие конфликты? В работе «Некоторые типы характеров из психоаналитической практики 1916» Фрейд пишет о, на первый взгляд, явно необычном открытии, которое он сделал. Изложив ныне хорошо известную теорию о неспособности хотеть, теорию о том, что недостаток и отказ в реальном удовлетворении становятся первым условием для возникновения невроза, хотя далеко еще и не единственным условием, он затем переходит к описанию чего-то явно аномального. Тем более должно поражать и даже приводить в смущение, когда в качестве врача делаешь наблюдение, что люди заболевают иногда как раз в тот момент, когда в их жизни исполняется какое-нибудь давнее и глубоко обоснованное желание. Получается такое впечатление, как будто они были бы не в силах вынести свое счастье, так как не приходится сомневаться в причинной связи между успехом и заболеванием. С точки зрения Фрейда, Удивление и изумление пробудили потребность в объяснении, а не аппетит на удивление и изумление. Поэтому он подытоживает. При аналитической работе нетрудно вскрыть, что дело здесь идет о силах совести. Совесть запрещает человеку извлечь, наконец, долго ожидавшуюся выгоду от счастливо переменившихся внешних условий. Одно дело хотеть чего-то в фантазии, когда реальное притворение опасно, Это может быть запретное желание или удовольствие, потрясающее или ведущее к зависимости, или это может быть удовольствие, вызывающее зависть и провоцирующее нападки. Наше удовольствие и наша удовлетворенность могут оплачиваться депривацией и страданиями других людей. Иными словами, психоанализ дал множество хороших и интересных объяснений, отвечающих на вопрос, почему удовольствие – это проблема, почему нам нужно, как хорошо сформулировал Бион, учиться выносить как боль, так и удовольствие. К загадке тех, кому чаемое удовлетворение приносит вред, Фрейд возвращается в статье 1936 года «Расстройство памяти на Акрополе», но здесь он отчетливее связывает ее с эдипальным удовлетворением, которое мальчику дает триумф над отцом. Разумеется, он возвращается к этой теме не просто так. Фрейд хочет снова взглянуть и пересмотреть парадоксальные эффекты хотения. Во фрейдовской версии мифа об Эдипе мальчик хочет мать, но чтобы ее заполучить, ему нужно убить или отодвинуть в сторону отца или спровоцировать его месть. Поэтому получается, что инстинктивное хотение мальчика и есть то, что подвергает его жизнь опасности. Эдипова хотение – это причинение вреда самому себе. Эдипово нехотение – это добровольное голодание. В поздней статье Фрейд пишет. Это случай, о котором англичане говорят ту good to be true», слишком хорошо, чтобы быть правдой, и который с нами происходит очень часто. Случай того неверия, который постоянно наблюдается, когда мужчина удивляется радостному известию, что попал в яблочко, выиграл приз, а девушка, что в тайне любимый мужчина, предстал перед родителями в качестве жениха и так далее. Обычно заболевают из-за отказа от влечения, из-за неисполнения жизненно важной потребности или желания, но у этих личностей все наоборот. Они заболевают и чахнут от того, что их самое сильное желание исполнилось. Однако противоположность этих двух ситуаций не так велика, как кажется поначалу. Удовлетворение и неудовлетворение жизненно важной потребности или желания, как полагает Фрейд, могут не так уж и отличаться друг от друга. Страдание приносят как удовлетворение, так и фрустрация, чаяния, остерегайся своих желаний. Фрейда всегда интересовал вопрос, почему удовольствие стоит связанных с ним страданий. Удовольствие — то самое, к чему мы стремимся, в то же время оказывается тем, что мы избегаем. Подходя к теме Эдипа, с точки зрения доэдиповых стадий, итальянский аналитик Мария Пьери следующим образом комментирует позднюю статью Фрейда. «Чрезмерное удовольствие представляло бы угрозу личной идентичности человека и усиливало бы сокрушительный ужас повторного погружения в океан материнского». «С доэдиповой точки зрения, обретая то, чего вы хотите, вы теряете себя, снова растворяясь в матери», Или в перспективе вы рискуете стать мишенью отцовского насилия? Утрата себя или жертва насилия – вот как может ощущаться обретение чаемого. Желать мать в какой бы то ни было форме, а желание это мы не можем искоренить – вопрос жизни и смерти. Хотение поддерживает нас, но оно же грозит нас уничтожить. Нехотение вынуждает нас голодать, но тем самым оберегает нас. Во фрейдовской истории вы больше всего хотите того, чего вам ни в коем случае не следует обретать. Выражаясь предельно мягко, табу на инцест усложняет наше хотение. Если хотение катастрофично, нехотение может казаться каким-никаким решением, некой самопомощью. Так называемое разрешение эдипового комплекса предполагает освоение умения не хотеть. И нехотение на деле может означать лишь иное хотение, иной способ хотеть. Таким образом, если успех и обретение самых заветных чаяний делает вас больным, стоит, пожалуй, задуматься над вопросом, не является ли болезнью объект вашего хотения или успехи, к которым вы стремитесь, на самом деле не то, чего вам хочется. Потому что другая, быть может, более важная вещь, которую психоанализ добавляет к продолжающейся культурной дискуссии о хотении, состоит в том, что предмет нашего хотения бессознателен. Не только потому, что он может оказаться запретным, но и потому, что наше хотение может оказаться настолько изобильным. И одновременно это значит, что мы не знаем и не всегда можем знать заранее, чего мы хотим, с неэссенциалистской точки зрения, и что с эссенциалистской точки зрения мы в точности знаем, чего хотим, но мы не должны знать, что знаем, потому что это слишком опасно признавать. В неэссенциалистском психоанализе, психоанализе, который использует Эдипов комплекс, сексуальность или инстинкт смерти не в целях упростить нас, а видит в них информирующие, но не детерминирующие черты. Мы можем сказать, что нас настолько беспокоит изобилие, разнообразие и непредсказуемость нашего желания, что мы всегда склонны сужать мышление, утверждая будто мы знаем чего хотим и цепляясь за это. Иными словами, может статься, что верить будто знаешь чего хочешь, это наилучшая защита, самый ловкий отвлекающий маневр, ярчайший пример всеведения, как будто знание в самом плохом случае сородни зависимости. Знание о том, чего хочешь может быть страхом как перед будущим и непредсказуемыми последствиями, так и перед самим хотением. Знание о том, чего хочешь, может означать, что твое знание превзошло твое же желание. Нехотение того, что, как тебе кажется, ты хочешь, может, по крайней мере, иногда создавать безопасное пространство для иных видов хотения. Иными словами, своим понятием бессознательного Фрейд ввел возможность того, что есть разные смыслы того, что мы не знаем, а зачастую и не можем знать, чего мы хотим что проект познания того, чего мы хотим, — это постоянная защита, попытка отвергнуть бесконечно длящийся проект узнавания того, чего нам может хотеться в любой данный момент. Можно было бы сказать, что здесь переход в ходе развития от хотения как определенного и познаваемого к хотению как временному и экспериментальному. Оба вида хотения необходимы в разных ситуациях как средства, служащие разным целям. Мы не всегда хотим новостей. Если, как говорит нам Фрейд, самое поразительное в нашем хотении – это его подвижность, наша способность к смещению, определяемую психоаналитиком Чарльзом Ройкрафтом как процесс, посредством которого индивид таким образом переключает интерес с одного объекта или деятельности на другой, что последний становится эквивалентом или заменителем для первого, тогда может показаться, что знание того, чего человек хочет – Это попытка обездвижить самого себя, заморозить время, остановить длящийся процесс отождествления или замещения. Каждый акт смещения, эквивалент или заместитель, добавляет нечто новое к тому, что было замещено, потому что никакие две тождественные вещи не бывают равными друг другу. Тождество — это всегда прибавление. Хотение как шок нового или как привычный шок старого. Смещение как наш замечательный дар, утешение и прибежище. Смещение как борьба с эссенциализмом или как его обнадеживающее подтверждение. Потенциальный антиэссенциализм смещения обнаруживает, к примеру, разницу между свободной ассоциацией последовательной и связанной историей, объяснением и живописанием, информацией и причудой, догмой и впечатлением. В толковании сновидений Фрейд указывает, что самое главное в сновидении – это смещение и конверсия, посредством которых представление, даже казалось бы несущественное, может приобрести большую психологическую ценность, лаконично сообщают Лапланш и Панталис в словаре психоанализа. Подчеркивание, приоритизация, подсвечивание, настойчивое утверждение, акцентирование, выдвижение на передний план, убеждение – Любые состояния убежденности и уверенности — все это формы сокрытия, ловушки. Все это примеры того, что мы слишком организовываем, принуждаем смысл вместо того, чтобы дать ему обнаружиться. Риск толкования сновидений в том, что оно слишком быстро становится стремлением к тому, к чему стремиться невозможно. Как объясняет Фрейд, только незначительные детали сновидения имеют значение. В том, что он называет первичным процессом, так он описывает, как работает бессознательное и как создаются сновидения, центральное значение имеет смещение, механизм, если вновь воспользоваться формулировкой Лапланша и Панталиса, посредством которого часто, на первый взгляд, незначительная идея оказывается нагружена психическим значением, глубиной смысла и интенсивностью, которые изначально относились к другой идее. Если, по крайней мере, в сновидениях и бессознательном мышлении незначительные идеи выступают носителями значения, если интенсивность, ценность и смысл можно отыскать там, где этого меньше всего ожидают, то от нас требуется иной вид внимания. И другая картина того, что может стоять за нашей общительностью, того, что для нас представляет ценность в нас самих и в других людях. Нехотение там, где до этого было хотение. Если есть смещение, то явно есть и то, что смещается, но в процессе смещения это нечто может быть радикальным образом пересмотрено. Переописание одновременно смещает и замещает. Поэтому если вопрос в том, почему нашему бессознательному желанию нужна такая гибкость, подвижность и хитрое сокрытие, то на это есть по крайней мере две возможности, два ответа. Две возможности, в рамках которых, повторимся, Разворачивается война между эссенциалистами и эксперименталистами. Эссенциалист сказал бы, что наше бессознательное желание требует такого хорошего проработанного сокрытия, потому что оно запретно. Есть реальная вещь, инцестуозное желание, на которую намекает и к отсылает эти сокрытия, защищая нас от ее признания. Она и подвергается смещению. Табу на инцест организует нашу психическую жизнь. Эксперименталист сказал бы, что реальные вещи, определяющие и задающие наше желание, нет, и что наоборот наше желание, или скорее хотение, подвижно и зачастую непредсказуемо. Мы находим вещи и людей, о которых не знали, что мы их хотим или что мы в них заинтересованы. Для эксперименталиста и прагматиста Эдипова история лишь один из множества мифов, которые мы можем использовать для того, чтобы обрести жизнь, которую хотим. Эссенциалистами оказываются младенцы и маленькие дети. Неважно, насколько бессознательно и некогнитивно, но они и их матери зачастую достаточно хорошо знают, чего они хотят и что им нужно, и это нечто более или менее реально и всегда уже доступно. В подростковый период, однако, появляется более свободно дрейфующее и неугомонное хотение, которые я называю своего рода антиэссенциализмом. С того момента, как мать перестала быть объектом твоего хотения, ты обнаруживаешь, что в мире существует множество других женщин, а объекты желания могут предстать в неожиданных формах. Становясь подростками и взрослыми, они узнают, чего им хочется, но заранее это знать они не могут. Здесь мы употребляем слова «пубертатность» и «секс» как сокращение если люди больше не хотят своих родителей, чего или кого они хотят. По причине беспорядка желаний, вызванного современным развитием, их всегда будет искушать из страха, хотения узнать, в чем, как им кажется, состоят их нужды, а затем стремление закрепить их и обжиться в них. Это нередко называют самопознанием. И не будет недостатка в окружающих людях, которые будут весьма охотно сообщать им, чего они на самом деле хотят. Они будут стремиться положить конец этому бесконечному смещению желания, которое столь впечатляюще описал Фрейд, затем вынуждены остановить самого себя, в виде Эдипов комплекс и сексуальность, а также фантазию об авторитетном психоаналитике. Тогда хотение оказывается потенциально эссенциалистским предприятием, выяснением чего ты на самом деле хочешь и поиском способов это заполучить, пока это вообще возможно. Проблема здесь не в том, что ты не знаешь, чего хочешь, а в том, как это заполучить. Или же хотение, экспериментальный проект, в котором единственное, что ты можешь отыскать, это то, что все, чего ты мог бы хотеть и хочешь, может меняться и всегда остается временным. Хотение как экспериментальный проект предполагает, что ты много не хочешь и стараешься не поддаваться искушению спросить у других, чего ты хочешь. Хотение как вид риска, а не попытка консолидации. По словам Джона Стюарта Милля, хотение — это экспериментирование с жизнью. Эссенциалист хочет знания, сообщников и каких-нибудь гарантий. Эксперименталист хочет опыта, общительности и безопасности в какой-либо форме. Хотя не ясно, что такое безопасность. Быть может, главным образом эксперименталист захочет пойти на экспериментирование с той формой безопасности — которая, как ему кажется, ему нужна при любой ситуации. И с этой точки зрения нам следует взглянуть на эссенциалиста и антиэссенциалиста как на сотрудников и согласиться с тем, что тебе нужно уметь быть и тем, и другим, что они составляют два потенциальных аспекта нас самих, но при этом они не исчерпывают собой репертуара всех доступных нам аспектов. Для эксперименталиста риск всегда более или менее одинаков, Предметом желания является чувство живости и чувство непредсказуемого. Иными словами, эксперименталист хочет удивляться, скажем тому, что развитие может быть нацелено на то, чтобы стать максимально зависимым. Для эссенциалиста риск в утрате самообладания, в дезориентации, он желает вновь обрести уверенность, чувство знакомого. Эссенциалист не хочет ретравматизации. Оба они, конечно, по-своему правы хотя, пожалуй, стоит заметить, что хотя нам и может нравиться думать о себе как о прирожденных эксперименталистах, да и кем еще мы могли бы быть в самом начале своей жизни, требуется весьма длительное время, годы воспитания, образования и неявного оккультуривания, чтобы стать эссенциалистами, считать себя таковыми. Часть третья. Если я могу об этом подумать, это не то, чего я хочу. Рэндалл Джарл, Заболевший мальчишка. Уже несколько лет было понятно, что Юнг, коронованный принц, как назвал его Фрейд, употребив довольно говорящую аналогию, начал отклоняться от намеченного Фрейдом психоаналитического проекта. Юнг скептически относился к привилегированному статусу сексуальности у Фрейда, а также к тому, что тот не терпел оккультных и трансисторических материй. Если Фрейд в развитии невроза видел личную историю, то Юнг все больше убеждался, как он говорил в коллективном бессознательном и тех мифологиях, якобы в нем содержавшихся. Юнг был президентом Международной психоаналитической ассоциации, как стало ясно по событиям именно на Организованном ассоциации Конгрессе в Мюнхене в 1913 году, ситуация достигла кульминационной точки, ставшей поворотным моментом в истории психоанализа. Во фрейдовском журнале Лу Андреас Саламе описывает такую сцену. «Представители цюрихской группы сидели за отдельным столом напротив Фрейда. Их поведение по отношению к Фрейду можно охарактеризовать одним словом. Дело не столько в том, что Юнг расходится с Фрейдом, сколько в том, что делает он это так, словно взял на себя задачу посредством самих этих расхождений спасти Фрейда и его дело». Если Фрейд пытается ответить на вызов и защититься, это перетолковывают так, будто он не способен проявить научную терпимость, что он догматик и так далее. Одного взгляда на двоих этих людей достаточно, чтобы понять, кто из них больше догматик, кто больше любит власть. Два года тому назад громогласный смех Юнга стал голосом некой здоровой веселости и бурной жизненной силы, но сейчас его серьезная убежденность состоит из агрессии в чистом виде, из амбиций и интеллектуальной жестокости. Фрейд сохранял обычный вид, но ему было трудно сдерживать свои глубокие эмоции, и меньше всего мне бы хотелось сидеть в тот момент рядом с ним. Понятно, что ее мнение ангажировано, однако замечательно, как эта выдающаяся женщина описывает встречу двух мужчин, рисуя картину надменной самоуверенности Юнга и полные достоинства беззащитности Фрейда перед лицом цурихской группы, в которую он вложил столько сил. Дело не в том, что Фрейд не может дать отпор, если он попытается защититься, на него будут смотреть как на догматика и так далее а в том, что ему никак не удается выразить свои чувства, по крайней мере, так рассказывает Андреас Саламе. Он словно Моисей Микеланджело в одной из его работ сдерживает свои глубокие эмоции. На этом Конгрессе Фрейд понял, что ему не удастся добиться от Юнга желаемого. В свете проблемы хотения и нехотения я бы хотел поговорить о том, чем он на это ответил. По итогам Конгресса Юнг был переизбран президентом, Но две пятых участников отказались его поддержать, и группа распалась. В следующем, 1914 году, Фрейд написал текст к истории психоаналитического движения. Пересказывая события Мюнхенского конгресса, он пишет, и эти слова кажутся судьбоносными для психоанализа и его истории. «Потому что психоанализ — мое творение». В течение десяти лет им занимался один только я, и все неудовольствия, вызванные у современников этим явлением, всегда обращались против меня одного. Поэтому я считаю себя вправе отстаивать ту точку зрения, что еще и теперь, когда я уже давно перестал быть единственным представителем психоанализа, никто лучше меня не может знать, что такое психоанализ — чем он отличается от других способов исследования душевной жизни, чему можно дать такое имя и чего не следует так называть. Предельно угрубляя, как вынуждает поступить настоящая статья, Фрейд не получает того, чего хочет от юнга и цюрихской группы и из-за этого превращается в догматического эссенциалиста. Он по-господски решает, что существенно для психоанализа, он знает лучше любого другого, что такое психоанализ. Но чем считать психоанализ, если это нечто такое, про что кто-нибудь может знать, что оно такое на самом деле? И как получается, что Фрейд, как он сам говорит, знает, что он ему известен? Каковы критерии знания того, что такое психоанализ и как их выработать? Будь он либеральным эксперименталистом, он мог бы написать, Психоанализ до известной степени изобретенный мной удивителен масштабом и размахом тех доводов, которые он позволяет выдвинуть. Он вызывает предельно интересные, вдохновляющие и жаркие споры. Он и в самом деле их подпитывает. Когда люди начинают читать, практиковать и беседовать о психоанализе, это оказывает на них самое удивительное воздействие. Они вступают в самые разные и подчас жаркие дискуссии, некоторые из которых более убедительные, другие менее, но предмет обсуждения при этом не утрачивает своей важности. Разумеется, психоанализ кажется чем-то таким, что поднимает вопрос о самой проблеме консенсуса и согласия между людьми. Но получается, что Фрейд, без сомнения задетый в известном смысле оказавшийся в осадном положении, объявляет себя хозяином психоанализа и закладывает начало сомнительной традиции, когда какие-то люди говорят нам, что такое психоанализ, утверждают, будто в точности и знают, чем его следует считать, вместо того, чтобы стараться понять, чем он мог бы быть и каким мы бы хотели его видеть. Что за самопомощью для Фрейда было это безапелляционное заявление о праве владения и в чем это ему помогло? В конце концов, он мог бы оставаться первооткрывателем, которому свойственны заявления не типа «я знаю, что делаю, о чем говорю», а скорее «я не прошу вас соглашаться со мной», «я просто озвучиваю вам свои мысли» или «мне это пристает именно в таком свете, а вы как считаете?» Психоанализ, поощряющий новые обсуждения, в ходе которых люди могли бы признать преимущество того, что не нужно знать, о чем именно они говорят, и не исходили бы из того, что они заранее знают, с кем говорят. Чтобы подвести итог, мы могли бы пофантазировать и сказать, что явно эссенциалистское господство Фрейда «никто не может понимать психоанализ лучше меня» было самолечением от мучительного осознания, что психоанализ предопределил крах эссенциализма и его тайного союзника – власти. Там, где прежде располагалась мнимая уверенность и догма, теперь оказалась бессознательная. Там, где некогда было знание и скептицизм, самокорректирующийся эмпиризм науки, теперь находилось радикальное и конститутивное неизвестное. Не исключено, что юнговскую критику приверженности сексуальности и антипатии к мистицизму – Фрейд расценил как попытку разрушить сами основы психоанализа, каким он ему представлялся. Фрейдовская бессознательное, лишенная существенных для него инстинктивных влечений, превращается в неведомую и непознаваемую величину. Все критики Фрейда, каждый по-своему, будут говорить, что современные люди хотят вовсе не того, чего хотят в представлении Фрейда, после того, как Фрейд весьма недвусмысленно сообщил людям, чего они хотят, оглядываясь назад, пожалуй, перестает удивлять, что, несмотря на призывы Фрейда и для критиков, и для ревизионистов психоанализа, первостепенное значение приобрело объяснение того, чего люди не хотят. Однако настоятельность, непредсказуемость, изобретательность и подвижность нашего хотения, как и того, как мы обходимся со своим хотением, В этом все-таки наследие Фрейда остается скорее полезным и неприходящим.